Глава 16 Магдан. Гранд-Холл Сибирь. Огромное пространство, залитое ярким светом. Высоченные потолки, ряда кресел быстро заполняются представителями медицинского сообщества. Симпозиум обещает быть масштабным. Прохожу через фойе, отмечая знакомые лица, профессора, хирурги, молодые коллеги. Даже пара однокашников, мимо которых я стараюсь прошмыгнуть незамеченным. «Ларионов!» – раздается позади меня, и я оборачиваюсь. На встречу идет Алексей Жданов, нейрохирург из Москвы, крепкий мужчина с густыми темными волосами и цепким взглядом. Мы несколько раз пересекались на конференциях, а однажды даже работали вместе в операционной в Швейцарии, когда он приезжал на краткосрочную стажировку. «Ха! Ларионов!» – протягивает он руку. «Пожимаю». Жданов с хлопком предпечатывает ладонь к моему плечу. «Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть. Ты вроде не фанат подобных мероприятий». «Не фанат», — киваю. Медведев настоял. Жданов усмехается. «А ты отказать не смог. Просто решил, что это меньшая из потерь. Тогда надеюсь, что хоть доклад у тебя стоящий. Ты же меня знаешь. Я не выхожу на сцену без хорошего материала». «О чем хоть?» Подбородком указывает на распечатке в моей руке. «Комплексный подход к реконструктивным операциям при сочетанных травмах органов малого таза». «Малый таз? Ларионов, Тебя каким-то ветром в таз занесло?» «Это соавторская работа». «Правда? А где соавтор?» Жданов оглядывается по сторонам. «Приносит пользу человечеству. Работает». «Пусть Женька отказалась ехать». Но это не помешало мне пихнуть ее в соавторы. Никаких лишних телодвижений от нее не требовалось. А научка в копилку не лишняя. Смотрим со Ждановым на сцену, где уже начинают собираться докладчики. Там впереди представители зарубежных клиник. Немцы, французы. Вроде даже кто-то из Швеции есть. Супер. Будет возможность обсудить последние методики. Ты после выступления сразу уезжаешь? Скорее всего, пожимаю плечами. Работы в клинике хватает. Вот ты каким был, таким и остался. Работа на первом месте. А что, есть другой вариант? Жданов смеется. Ну, например, остаться на фуршет и вспомнить старые добрые времена. Старые добрые меня не интересуют. Он ухмыляется, но ничего не отвечает. Было время, когда работа не стояла на первом месте. «На алтаре я тогда возвел нечто иное. Женщину. Поставил ставку на любовь. И ставка не сыграла. Увы. После этого я пошел в разнос и сосредоточился на вещах более практичных, приземленных и полезных». Объявляют начало симпозиума. «Жданов уходит к коллегам из своей клиники. Я занимаю свободное место в центре». Доклады сменяют друг друга, звучат знакомые имена, коллеги обсуждают новые методики. Я выступаю в числе первых, быстро, четко, по существу, без воды и лишних сантиментов. Отстрелявшись, занимаю свое место. Слушаю выступления в полуха, больше думаю, проматываю недавнюю операцию. И нарушая привычный маршрут, мысли мои огибают тело пациентки, лежащей на столе, и кружат вокруг Женя. Она чертовски крутой специалист. И я рад, очень рад, что она достигла таких высот сама. Наверное, наш разрыв пошел на пользу нам обоим. Если бы не он, вероятно, Женя только сейчас вышла бы из декрета. И, конечно, ни о каком карьерном росте речь бы не шла. А теперь она счастлива. Счастлива же. Слышу за спиной приглушенный смех. Оборачиваюсь. Расул и Маргарита сидят несколькими рядами позади. Их тела чуть развернуты друг к другу. Ладонь расулы недвусмысленно лежит на острой коленке Риты. Сидят они так близко, что не остается сомнений в статусе их отношений. Шепчутся и хихикают, словно два школьника на задней парте. Расул резко поднимает голову и ловит мой взгляд. Глаза его темнеют. Обливаем друг друга ядом взаимной неприязни. Но он не отворачивается. Я тоже. По органам разливается кислота уже знакомого раздражения. Этот тип совсем охренел. В больнице обнимается по углам Жени, а когда ее нет рядом, быстро находит замену. Удобно, практично, по-скотски. Скрепя зубами, отворачиваюсь. Не мое дело. Мне плевать, что там у нее на личном фронте. Плевать. Повторяю как мантру, пытаясь убедить самого себя, Однако внутри все протестует. Как бы я ни старался, как бы ни пытался доказать себе, что все прошло, что Женя всего лишь коллега. Однако против правды не попрешь. Я к ней по-прежнему неравнодушен. Три года я пытался забыть ее и внушить себе идею лютой, беспощадной ненависти к женщине, что без анестезии наживую вскрыла мою грудную клетку. Раскурочила там все и вынула оттуда истекающей кровью сердце и раздавила его в пальцах. Как же легко ненавидеть на расстоянии. И невыносимо сложно держать себя в руках, когда она снова рядом. Черт. Я выдыхаю медленно, заставляя себя вернуться к реальности. Объявляют перерыв. Прохожу мимо стола, уставленного блюдами с закусками микроскопического размера. Насмешка над желудком мужчины. Снова натыкаю взглядом на Маргариту и Расула. Он смотрит на нее так, словно сожрет сейчас вместо конопешке, Отправит в рот целиком и проглотит. У Расула разве что слюна не течет. Козел. Покружив еще немного, вокруг фуршетного стола направляюсь в туалет. Выхожу из кабинки, мою руки. Холодная вода стекает по пальцам, смывая раздражение. Тру ладони, сосредоточившись на этом механическом действии. Глубокий вдох, выдох. Нахрен всех. Расула, Риту, Женю. Пускай сами разбираются, что у них там за Санта-Барбара. Дверь кабинги позади меня открывается. Расул. Он становится рядом к соседней раковине. Закатывает рукава рубашки, включает воду. Мы молчим моем руки. Этот простой процесс по старой профессиональной привычке занимает много времени. И каждую секунду этого времени мы сверлим друг друга в отражении зеркала. «Богдан Андреевич, у вас какие-то проблемы?» Не выдерживает первым Расул. «У меня?» Поднимаю с сарказмом бровь. «Никаких проблем, Расул Равильевич. Это ведь не я не могу определиться». «Что?» Выключая воду, вытирая руки бумажным полотенцем, комкуя его и точным трехочковым закидываю в урну. Не морочь жени голову. Вот что. Расул усмехается, растягивая губы в подобие кривой улыбки, качает головой. Богдан, а какое тебе вообще до нее дело? Делаю шаг вперед. Уважаю женщину, которую выбрал, понижая голос. Собрался в и вашем, и нашем. Играть. Женя не та, кто заслуживает предательства. А может, мы с Женей сами разберемся? Без третьей стороны. Без третьей стороны у тебя уже не получится. Думаешь, я не вижу, как ты ухлестываешь за другой, когда Жени нет рядом? А что если нам по кайфу втроем? Лыбится провокационно. В горле пересыхает, в глазах темнеет, не успевают следить и тормознуть собственную реакцию. Меня срывает. Хватаю рассола за воротник рубашки, прижимая к раковине. Слушай меня внимательно. Я знаю Женю. Знаю ее лучше, чем ты можешь себе представить. И Никогда. Слышишь? Никогда она не согласится довольствоваться объедками с чужого стола. Поэтому я предупреждаю тебя. Завязывай. Если ты сделаешь ей больно... Я... Чувствую, как на рефлексах напрягается его тело под моей хваткой, но он не рвется, не делает попытки отстраниться или освободиться, только смотрит на меня прямо слишком внимательно, выжидающе. Смеется. Коротко и безлобно. Убирает мои руки со своей рубашки, поправляет воротник. Богдан Андреевич качает головой с упреком. «Вы видите то, что хотите видеть, но в упор не замечаете очевидного». «Просветите, Расул Равильевич. «Все элементарно, просто. Женя и я друзья!» «Выдыхаю, отхожу на шаг». «Друзья? Просто друзья!» «Просто друзья?» «Не удержавшись, закатываю глаза!» «Я должен в это поверить?» «Расул пожимает плечами». «А почему бы тебе в это не поверить?» «Может быть, потому что вы воркуете, как голубки!» Как вас не встречу, Женя болтается у тебя на шее. Да, и каждый раз причина ее болтания на моей шее — это ты. Друзья, знаешь ли, должны поддерживать и утешать, что я, собственно, и делаю, как хороший хирург. И, Богдан Андреевич, если тебе действительно не все равно, стоит поторопиться. Женя красивая, умная, самодостаточная женщина, а такие нечасто валяются на дороге. Мало ли найдется кто-то более расторопный, кто поднимет ее вперед тебя. Внутри что-то неприятное сжимается. Я хмурюсь. Кто? Но Расул уже идет к выходу. Я делаю шаг вперед. Это Артем Романович, да? Этот чертов анестезиолог? Расул даже не оборачивается. Только снова лыбится по-кретински и выходит. Я провожаю его взглядом. Убью анестезиолога. Потом откачаю и снова убью, если он только посмеет приблизиться к Женьке. Опираюсь ладонями на края раковины, пытливо вглядываюсь в собственное отражение. Да что я в самом деле? Она свободная девушка. А я? Я все еще помню, как она ушла от меня к другому. Так что вставать между ней и кем-то еще глупо и бессмысленно, ведь она уже выбрала не меня однажды. Так зачем снова загонять себя в те же условия? Глухо выдыхая, выхожу из туалета. Направляюсь снова в зону фуршета. Надо что-то выпить. «Богдан!» — слышу смутно знакомый женский голос. «Ларионов, привет!» Оборачиваюсь. Мне навстречу, продираясь через орду голодных врачей, торопится Алина, мой знакомый онколог.